25. В поисках. Восстание з л у с у стало для меня совершенно новым опытом и заставило о многом задуматься. Даже конфликт с бурами не показал мне так живо ужасы войны, как этот мнимый бунт. Это была и не война вовсе, а настоящая охота на людей. Причем так думал не только я. Мое мнение разделяли многие англичане, с которыми мне доводилось беседовать. с л у ш а т ь каждое утро, как солдатские ружья, издают звуки, подобные взрывам хлопушек, в хижинах ни в чем не повинных людей, и жить в состоянии постоянного напряжения было поистине мучительно. Но приходилось глотать эти горькие пилюли. Спасало то, что работа нашего санитарного корпуса состояла главным образом в заботе о раненых золусах. Я понимал, что никто, кроме нас, о них не позаботится. Вот почему эта работа стала большим утешением. Но задумываться заставляло и многое другое. Мы находились в малонаселенной части страны. На большом расстоянии друг от друга среди крамов были разбросаны примитивные к р а л и нецивилизованных зоусов, как их называли. к р а л ь особый тип сельского поселения скотоводческих народов Южной и Восточной Африки. Шагая с р а н е н ы м и на населках или без них по этим торжественным пустынным местам, я часто погружался в размышления. А размышлял я о брахмачарье и ее последствиях, И уверенность моя все росла. Мы обсуждали эту тему в кругу моих товарищей. Я еще не понимал тогда, что брахмачарье необходимо для того, кто жаждет самореализации, но уже сознавал, что тот, кто искренне стремится служить человечеству, не может обойтись без нее. Я понял, что мне следует искать все новые и новые возможности служения людям, а добиться своей цели, ограничившейся лишь радостями семейной жизни, рождением детей и их воспитанием. нельзя. Одним словом, я не мог жить, руководствуясь одновременно желаниями плоти и желаниями духа. Взять, к примеру, нынешнюю ситуацию. Я бы ни за что не бросился в самую гущу бойни, если бы жена ждала ребенка. Без соблюдения брахмачарьи служение семье стало бы несовместимо со служением обществу. Благодаря брахмачарье они оказывались прекрасно совместимыми. Раздумывая подобным образом… я вдруг почувствовал сильное желание как можно скорее дать окончательный обед. Эта мысль воодушевила меня. Мое воображение немедленно разыгралось, и я узрел неограниченные возможности служения. Пока я целиком отдавался напряженной физической и умственной работе, пришло сообщение, что подавление восстания почти закончено, и наш корпус будет в ближайшее время расформирован. Через несколько дней так и произошло, и нас отпустили домой. Вскоре я получил письмо от губернатора, в котором он особо поблагодарил меня за проделанную нашим санитарным корпусом работу. Приехав в Феникс, я сразу же побеседовал об архмачерье с Чхаганлалом, Маганлалом, Уэстом и всеми остальными. Идея им понравилась, и они признали необходимость обета, но напомнили и о трудностях, связанных с ним. Некоторые смело начали блюсти его, а кому-то, насколько я знаю, даже удалось успешно справиться с возникшими сложностями. Сам я сделал решительный шаг, дал клятву соблюдать брахмачарию всю оставшуюся жизнь. Должен признать, что я тогда не в полной мере понимал всю необъятность и мощь взятого на себя обязательства. Даже сегодня порой сталкиваюсь с трудностями, однако важность этого обета становится все более очевидной для меня. Существование без брахмачарьи видится мне пустым и почти животным. Человек с грубым характером не умеет сдерживаться, а ведь настоящим человека делает именно способность к воздержанию. То, что прежде казалось мне ч р е з м е р н ы м в о с х в а л е н и е м брахмачарьи в наших религиозных книгах, теперь кажется абсолютно уместным и оправданным. Я понял, что в брахмачарье скрыта колоссальная сила. Этому обету сложно следовать, и он уж точно затрагивает не только саму плоть. Да. Брахмачария начинается с физического воздержания, но не заканчивается им. Совершенно брахмачарий устраняет всякую грешную мысль. Истинный б р а х м а ч а р и не станет и задумываться об удовлетворении похоти. Если же он пока не преуспел в этом, ему предстоит пройти еще очень долгий путь. Для меня даже простое физическое воздержание к а з а л о с ь сложной задачей. Теперь я могу сказать, что чувствую себя в безопасности, но я все еще не полностью стал хозяином своих мыслей. А это очень важно. Не то чтобы мне не хватало силы воли, или я не делал попыток. Мне просто все еще непонятно, откуда возникают губительные мысли. Я не сомневаюсь, что где-то существует замок, на который их можно закрыть, но каждый должен найти его самостоятельно. Святые ясновидящие оставили нам в наследство свой опыт, но не смогли указать универсальный, и безошибочный способ. Совершенство и свобода от ошибок приходят к нам свыше, и потому те, кто искал путь к Богу, оставили нам мантры, такие как Раманама, вдохновленных собственным аскетизмом и чистотой. Если нет смирения перед его милостью, абсолютная власть над мыслями невозможна. Это учение можно найти в любой великой религиозной книге, и я осознаю его истинность, во всякий момент моих попыток достичь совершенства в брахмачарье. Однако я еще вернусь к рассказу о моих устремлениях и борьбе с самим собой в следующих главах. А эту главу закончу кратким описанием того, как я начал выполнять свою задачу. Поначалу соблюдение обета показалось мне совсем несложным. Во-первых, я перестал делить постель с женой и стал избегать всякой интимности в отношениях с ней. Вот так брахмачарья, которую я волей-неволей соблюдал с 1900 года, была окончательно скреплена обетом в середине 1906. 26. Зарождение сатиаграхи. Сложилось так, что события в Йоханнесбурге сделали мое самоочищение подготовительным этапом на пути к сатиаграхе. Сейчас я понимаю, что к ней вели все основные события моей жизни, а кульминацией их стало брахмачарье. Принцип, названный сатеграхой, появился до того, как это название было найдено. Более того, когда он уже возник, я и сам еще не понимал полностью, в чем его суть. Чтобы описать это явление на гуджарате, приходилось использовать английское сочетание «пассивное сопротивление». Но общаясь с европейцами, я обнаружил, что термин «пассивное сопротивление» чересчур узок, что под ним понимают оружие слабых, что-то, что проистекает из ненависти, и что должно в конечном счете неизбежно вылиться в открытое насилие. Мне приходилось разубеждать людей и разъяснять истинную природу, возникшего в рядах индийцев движения. Конечно, нам было необходимо новое слово для обозначения нашей борьбы. Но как я н и старался, ничего не приходило мне в голову, и тогда мы объявили конкурс среди читателей Indian Opinion на лучшее название. маган алганди придумал слово «сатаграха» а с а д п р а в д а «аграха» — «твердость» — и получил приз. Для большей ясности я слегка изменил слово на «сатиаграха», и с той поры оно вошло в язык гуджарати в качестве обозначения этой борьбы. История о с а т и а г р а х и в ее практических аспектах совпадает с историей моей дальнейшей жизни в Южной Африке и особенно моих экспериментов с истиной на этом континенте. Основную часть этой истории — я написал в ерватской тюрьме и закончил уже после освобождения. Она публиковалась в Новодживане, после чего издавалась отдельной книгой. Валджи Гавинджи Десаи взялся перевести ее на английский язык для журнала «Карен Сот». Сейчас я готовлю отдельное англоязычное издание, чтобы дать возможность ознакомиться с историей моей борьбы в Южной Африке всем желающим. Тем, кому этот труд еще не знаком, я бы рекомендовал обратиться к истории сатиографии в Южной Африке. Здесь я не стану повторять уже написанное, однако несколько следующих глав будут посвящены событиям моей личной жизни в Южной Африке, о которых не упоминалось ранее. Кроме того, я попытаюсь рассказать слушателю о моих экспериментах в Индии. А потому те, кто желает познакомиться с моими опытами строго хронологическом порядке, поступят правильно, если положат перед собой историю сатиографии в Южной Африке. 27. Новые эксперименты с питанием. Я горячо желал соблюдать принципы брахмачарьи в мыслях, словах и делах, а также хотел уделять максимум своего внимания сатиаграхе и готовил себя к этому с помощью самоочищения. Необходимо было внести дополнительные изменения в свою жизнь. Я стал еще больше ограничивать себя в еде. Прежде я экспериментировал с питанием больше и з гигиенических соображений. Теперь же все дело было в религии. Посты и ограничения в питании стали очень важны для меня. Дело в том, что желание насладиться вкусной едой обычно сопровождает прочие человеческие страсти. Так было и в моем случае. Пытаясь умерить свой аппетит и контролировать страсть, я столкнулся с многочисленными трудностями, но даже и сейчас не могу утверждать, что полностью преодолел их. Я был чревоугодником. То, что друзья считали умеренностью, мне самому никогда не казалось таковым. Если бы я не ограничил себя тогда, я бы опустился ниже любого животного и давно бы уже погиб. Однако, поскольку я вполне сознавал свои недостатки, я приложил все возможные усилия, чтобы избавиться от них, и благодаря работе над собой, я многие годы поддерживал в порядке свое тело и мог справляться с большими объемами, порученной мне работы. Понимание своей слабости и неожиданная встреча с людьми, придерживающимися тех же взглядов, способствовали тому, что я начал питаться только фруктами, поститься в День Никадаши, Джанмаштами и по другим праздникам. Джанмаштами или Кришна-Джанмаштами. День рождения Кришны – один из основных религиозных праздников в индуизме. Я начал с фруктов, но с точки зрения самоограничения не видел особой разницы между фруктовой диетой и питанием разного рода крупами. Я понял, что по-прежнему возможно объедаться как в первом, так и во втором случае, причем во втором даже сильнее. «Стоит только привыкнуть к такой еде». Поэтому я стал придавать большее значение постам или приему пищи всего один раз в день по праздникам. Если появлялась возможность таким образом покаяться, с радостью прибегал к ней. Кроме того, я убедился, что когда тело истощается быстрее и больше, пища доставляет более сильное удовольствие, а аппетит растет. Я понял, что пост может не только у к р о щ а т ь желания человека, но и подстегивать их. Многочисленные проделанные мной позже опыты, а также опыты других людей, лишь подтвердили этот поразительный факт. Я стремился улучшить свое тело, приучить его к суровой дисциплине, но поскольку отныне я стремился к самоограничению и победе над чревоугодием, я выбирал сначала один продукт, затем другой, постепенно уменьшая количество каждого. Однако желание наслаждаться вкусом пищи преследовало меня, как и прежде. Когда я исключал из своего рациона один продукт и заменял его другим, последний доставлял мне новое и большее наслаждение. В этих экспериментах вместе со мной участвовали несколько товарищей, но в первых рядах был Герман Каленбах. Я уже писал об этом моем друге в истории сатиографии в Южной Африке и не стану вновь повторять написанное. Мистер Каленбах неизменно был рядом со мной во время моих постов и когда моя диета менялась. Я жил вместе с ним в его доме, когда с а т и г р а х а достигла своего пика. Мы обсуждали изменения в питании, и каждая новая диета приносила нам больше удовольствия, чем п р е ж н и е Беседы подобного рода в те дни мне нравились, и я не считал их неуместными. Но затем опыт подсказал мне, насколько неверно заострять внимание на наслаждении пищей. Человек должен есть не для того, чтобы удовлетворить желудок, а для того, чтобы поддерживать жизненные силы. Когда каждый орган чувств служит телу, а через тело — душе, то это неправильное наслаждение исчезает, и весь организм начинает функционировать так, как было задумано природой. Сколько бы экспериментов не было, их всегда недостаточно. Ни одна принесенная жертва не чрезмерна для достижения идеала. Но, к сожалению, в наши дни многие выбирают противоположное течение. Мы нисколько не стыдимся, когда приносим жертву, великое множество других живых существ, чтобы усладить свое бренное тело, и стараемся продлить наслаждение на несколько мимолетных мгновений, а в результате убиваем сами себя. Причем губим и тело, и душу. В стремлении излечить одну застарелую болезнь мы порождаем сотни новых. Желая получить чувственное наслаждение, мы в конце концов утрачиваем саму способность наслаждаться, Все это происходит на наших глазах, но никто не бывает настолько слеп, как человек, который не желает ничего видеть. Итак, я рассказал здесь о целях своих экспериментов с питанием и том ходе размышлений, который привел меня к ним. И теперь предлагаю подробнее побеседовать об этих экспериментах.